Он собирался организовать музей для детей и хотел воссоздать облик маленького динозавра. Он сказал, что нанимает ряд академических консультантов и перечислил их. Среди них было несколько палеонтологов, как я. Математика из Техаса, Ян Малкольм, пара экологов, системный аналитик, неплохая команда. Моррис кивнул, что-то записывая. «Значит, вы согласились?» «Да, я согласился выслать им краткий отчет о нашей работе, что нам известно о повадках утконосых гадрозавров, найденных нами». «Что это была за информация?» «Туда входило все, способы создания гнезд, территории обитания, питание, стадное поведение, словом, все». «И как реагировал Дженнаро?» Он все звонил и звонил. Случалось посреди ночи. Едят ли динозавры это, едят ли они то, стоит ли включать это в экспозицию, я никак не мог понять, что он так волнуется. То есть я хочу сказать, что тоже считаю, что динозавры очень важны, но не настолько. Прошло уже 65 миллионов лет с тех пор, как они вымерли, «Можно было бы и отложить свои звонки до утра». «Понятно», — сказал Моррис. «А пятьдесят тысяч долларов?» Грант покачал головой. «Я устал от Джаннаро и отказался от всего этого. Мы сошлись на двенадцати тысячах. Это было где-то в середине восемьдесят пятого». Моррис записал это. «А Инджин...» Приходилось ли еще сталкиваться с ними ни разу после восемьдесят го А когда фонд Хеммонда начал финансировать ваши поиски? Мне нужно посмотреть, сказал Грант, но это было приблизительно в то же время, в середине 80-х. И вы знаете Хеммонда лишь как богатого фанатика динозавров. Да. Моррис еще что-то записал. «Послушайте, — сказал Грант, — если Апоос так интересуется Джоном Хэммондом и тем, что он делает, раскопками на севере, приобретением янтаря, почему бы вам не спросить об этом его самого? В данный момент это невозможно. Почему?» «Потому что у нас нет ничего свидетельствующего о незаконности его действий», — ответил Моррис. «Но лично мне совершенно ясно, что Джон Хэммонд обходит закон». «Первыми ко мне обратились сотрудники службы передачи технологий, пояснил Моррис. Из отдела контроля за передачей американской технологии, которая может иметь оборонное значение, они позвонили мне, чтобы сообщить о том, что со стороны Инджин, возможно, незаконная по двум статьям передача технологии. Во-первых, Инджин отправила в Коста-Рику три Креэкс-МП. Инджин охарактеризовала это... как внутри корпоративную передачу, и заявила, что данные не предназначены для перепродажи. Но СПТ никак не могла взять в толк, на какой черт кому-то в Коста-Рике могут понадобиться такие мощные машины. «Крей?» — проговорил Грант. «Это какие-то компьютеры». Моррис кивнул. «Очень мощные». В перспективе компания, имеющая три таких суперкомпьютера, обладает гораздо большими возможностями, чем любая другая частная компания в Америке. И Инджин отправляет эти машины в Коста-Рику. У вас, естественно, должен возникнуть вопрос, почему, сдаюсь, почему, а этого никто не знает. Но еще больше вызывает беспокойство Худз, продолжал Морис. «Худз — это автоматизированные генные секвентеры, машины, которые самостоятельно определяют последовательность оснований в ДНК. Они настолько новы, что их еще не успели занести в список технологий, не подлежащих вывозу». Но любая лаборатория, работающая в области генной инженерии, «Была бы счастлива приобрести такой агрегат, если бы, конечно, цена в полмиллиона долларов оказалась ей по карману». Он поискал у себя в записях. «Ну а Инджин переправила 24 такие машины на свой остров в Коста-Рике». «И опять они утверждали, что это не экспорт, а передача внутри корпорации», — продолжал Моррис. СПТ ничего не могла с этим поделать. Юридически она не имеет права вмешиваться в вопросы дальнейшего использования технологии. Но очевидно, что Инжин устанавливала самое мощное в мире оборудование по генной инженерии в богом забытой латиноамериканской стране, в стране, где на этот счет не существует никаких законов. А ведь такое уже было. Уже были случаи, когда американские биотехнологические компании переносили свою деятельность на территорию другой страны, дабы обойти законы и ограничения. Наиболее вопиющим случаем, по словам Модриса, было дело компании «Биосин» о бешенстве. В 1986 году генетическая корпорация «Биосинтеза» из Купертино испытывала созданную биоинженерным путем вакцину против бешенства на одной из ферм в Чили. Не поставив в известность ни правительства Чили, ни работников фермы, они попросту ввели вакцину. Вакцина состояла из живых вирусов бешенства, которые в результате генетических преобразований должны были утратить свою опасность для здоровья человека. Но именно это качество... и не было предварительно проверено. Компания не знала, может ли вызвать бешенство данный вирус. Больше того, вирус был видоизменен. Обычно человек не может заболеть бешенством, не будучи укушенным животным. Но созданный биосином вирус мог проникать в организм через легочные альвеолы, и таким образом можно было инфицироваться воздушно-капельным путем. Служащие компании перевозили в Чили эти живые вирусы бешенства в обычной дорожной сумке самолетом гражданской авиалинии. Мысль о том, что капсула могла разбиться во время полета, не раз приводила Морриса в ужас. Ведь тогда все на самолете заразились бы бешенством. Все это было возмутительно, безответственно. Это была преступная халатность. Но ничего не было предпринято против биосина. Чилийские фермеры, сами того не подозревая, рисковавшие жизнью, были неграмотными крестьянами. Внимание правительства Чили было поглощено экономическим кризисом, а у американских властей не было никаких полномочий. Поэтому... Льюис Доджсон, генетик, руководивший испытаниями, до сих пор продолжает работать в Биосине, и компания это ведет себя все так же безрассудно. И уже другие американские компании спешат установить свое оборудование в странах, неискушенных в генетических исследованиях, в странах... не выделявших генную инженерию из ряда других высокотехнологических разработок, приветствовавших ее появление на своей территории, не догадываясь об опасности, которую она несет. Поэтому мы начали расследование деятельности Инджин, закончил свой рассказ Моррис, примерно три недели назад. «И что вам удалось обнаружить?» — спросил Грант. «Очень немного», — признался Моррис. «Наверное, нам придется закрыть расследование, когда я вернусь в Сан-Франциско». Он начал складывать бумаги обратно в портфель. «Кстати, что значат слова «ювенильное гиперпространство»?» «Просто я так пометил свой отчет», — ответил Грант. «Гиперпространство» — это термин, обозначающий... многомерное пространство ну как игра в крестике и нолики в трех измерениях если принимать во внимание все проявления деятельности животного принятия пищи движения сон то можно его изобразить в многомерном пространстве некоторые палеонтологи относятся к поведению животного как к явлению экологического гиперпространства слова ювенильное гиперпространство. Просто подчеркивает, что речь идет о молодых особях динозавров. Правда, звучит это довольно претенциозно. На другом конце фургона зазвонил телефон. Элли сняла трубку. «Он сейчас занят. Вам можно перезвонить?» Моррис взял портфель и встал. «Спасибо за помощь и за пиво», — сказал он. «Рад был помочь», — ответил Грант. Он пошел с Моррисом к дверям, находящимся на другом конце фургона. — А Хэммонд никогда не просил у вас какие-нибудь материальные результаты раскопок кости, яйца или еще что-нибудь? — спросил Моррис. — Нет, — ответил Грант. — Доктор Сетлер говорила, что вы здесь проводите и генетические исследования. — Ну, это не совсем так, — объяснил Грант. Кости, которые слишком переломанные или по какой-нибудь другой причине не годятся для музейных хранилищ, мы направляем в лабораторию, там их перемалывают и пытаются извлечь для нас белки. Затем они идентифицируют эти белки и отсылают нам полученные данные.